Даллес грустно улыбнулся. А ничего. Просто я очень рад, что такой чистый романтик и флебустьер стал на то дело, которое принесет много пользы этой стране. Макаир, ваша креатура? Ха, чепуха. Даллес вспыхнул трубкой. Он креатура Гувера. Но уж никак не моя. Визнер понял, что получил свободу рук. Ему было известно, что раньше Даллес поддерживал Макаера. Значит, что-то произошло. Пахнет комбинацией... Нет ничего прекраснее комбинации. Это посильнее наркотика. Через три дня Визнер сообщил Даллесу, что Макаер. «Работает на износ. День и ночь проводит в доме. Переместил либерала из Лиги Плюща, Рейнольдса, в Люксембург. Слишком радикален. Пусть пересидит крутые времена подальше от комиссии по расследованию. Место тихое, но интересное. Рядом Париж. Может катать туда на отдых. Засунул в архивное управление Айвана Полычка, натурализовавшегося украинца». мать и вовсе русская, а тот сидел на самых узловых проблемах. ВСС ОСС пришел вместе с Донованом Ас. Визнер говорил об этом, как всегда, весело и шумно, прекрасно понимая, что доставляет боль Даллису. Речь шла о его людях, которые работали под ним не один год. Тем не менее, Аллен, пыхнув трубкой, ответил, что, видимо, Макайорж «Руководствуется здравыми соображениями. Не может же он просто так задвигать в угол талантливых людей. Не будьте к нему строги, Фрэнк». «Не буду», — пообещал Визнер. «Как скажете, большой босс с трубкой мира?» Кстати, он предложил Марку Липшицу отправиться на Ямайку. Пришло сообщение, что дедушка и бабушка Липшица дома говорят по-русски». Только в синагоге, говорят, на исковерканном идиш. Липшиц был посажен Даллесом на планирование долгосрочных комбинаций узловой пост. Тем не менее, Аллен снова усмехнулся. Ну, это уж по вашей линии, Фрэнк. Боритесь за единокровца. Сам Бог велел. А вы-то к нему как относитесь?» Далис задумчиво переспросил. Как я отношусь к нему? Черт его знает. Особой симпатии я к нему не испытываю, но вам без него будет трудно. Ума палата, Поразительная информированность. Терять таких людей неразумно. После разговора с Визнером, походив по квартире, Далис надел скромный пиджак на плечиках штопка, вышел на улицу, купил билет на сабвей, долго катался под огромным городом, угадывая, какой район проезжает вагон, потому, кто стоял на перроне, легко определить гарлем, еще проще дело с улицами, где жили китайцы. Наслаждаясь, слушал их быстрый говор, Пуэрториканцы чего то были всюду, откуда такая страсть кататься в метро. Видимо, не могут найти работу, бедненькие. Все же это глупо, не брать человека на завод или в мастерскую только потому, что он похож на Монтигома истребиный коготь. Расизм — государственный предрассудок отсталых наций. Он понял, что, думая об этом, исследовал поведение Макайра. Как он посмел расправиться с моими людьми? А ты ж сам толкал его к независимости, ответил он себе. Ты ж сам звал его к спору. Все верно, верно, так было, но он знает мое отношение к Рейнольцу и Палычка с Липшицем. Он осведомлен, что я верил им и поручал самые сложные узлы операции. «Так почему? Почему он так повел себя?»